Глава восьмая. Холодное сердце. Со двора вернулся Олло, посвежевший и повеселевший. Аурика разложила кашу по тарелкам, и гном с явным удовольствием принялся за еду. «Очень вкусно, девочка!» — он нахваливал стрипню Аурики. «Я смотрю, ты вообще готовишь чудно, хоть и молоденькая совсем. Кому только такое сокровище достанется? И хозяюшка, и красавица!» Драконица покраснела и мельком взглянула на Льера. Он невозмутимо поглощал свою порцию каши, даже не посмотрев на повара и не поблагодарив ее. Смущенно кашлянув, Аурика покосилась на дверь. «А где Ренфри пропал? Остывает ведь?» «Он там вчерашней снежной бабе что-то прилаживает. Говорит, чтобы не мерзла. Ола пробубнил с набитым ртом. «Чтобы что?» Несмотря на смущение, драконица усмехнулась. Давно ли снежные чучела мерзнуть начали? В этом мире даже лед мерзнет. Льер проговорил это настолько мрачным тоном, что от веселости Аурики не осталось следа. Оставив тарелку с недоеденной кашей, она отправилась во двор искать незадачливого скульптора. Мальчишка действительно хлопотал возле своего снежного творения. Эй, Ренфри! Иди есть, каша стынет. А Урика с интересом следила за его работой. Сейчас чуть-чуть осталось. Юноша увлеченно воял какую-то деталь. Я решил исси плащ вылепить. Холодно тут, замерзнет ведь в одном платьице. Кому ты решил плащ вылепить? Драконица показала, что она ослышалась. Ну, парень залился смущенной краской. Я скульптуру эту назвал Исси. Ледяная, значит. А, Аурика протянула, не зная, как на это реагировать. То ли смеяться, то ли проверить Ренфри на наличие жара. Вдруг он тоже простыл. Или ателье разразился. У любой скульптуры должно быть имя, то есть название. Ренфри пробормотал, словно пытаясь оправдываться. Ну да, ну да. Аурика усмехнулась, забавляясь его смущением. Иди поешь, великий скульптор, пока не остыло. С видимым сожалением Ренфри отстранился от снежной девушки, оглядывая свое новшество со всех сторон. Теперь на плечах ледяной скульптуры красовался плащ. Аурика вздохнула. Трогательная забота создателя о своем творении. Собралась уже вернуться в дом, когда на пороге появился его хозяин. «Тебе нельзя вставать», — драконица нахмурилась, «и тем более на улицу выходить в таком виде». Эльер был без шапки, и морозный ветер игрался с его седыми волосами. «Беспокоишься обо мне, дочь черного пламени?» Он усмехнулся, не глядя на девушку, и подошел к скульптуре. «Моего отца зовут Черный Огонь!» Аурика процедила с нажимом, но негромко. Какой смысл поправлять, если он намеренно коверкает имя Алузара? Ренфри стал перед учителем, словно пытаясь защитить свое творение. На лице его был написан неподдельный испуг. «Учитель, я магию почти не использовал», — он залепетал, глядя на Льера. «Совсем чуть-чуть». «Да вижу уже», — чародей отпихнул ученика в сторону и приблизился к снежной девушке. Оглядел ее, склонив голову набок, поджал губы, наклонил голову в другую сторону, показательно оценивая работу ученика. Кого-то она мне напоминает. Ты не находишь золота? Аурика залилась краской. И от слов Льера, и от его обращения. Рядом такой же Пунцовый стоял Ренфри. Не смей! голос Аурики сорвался. Чего? Льер обернулся, недоуменно вскинув бровь. «Ломать ее!» «Даже не собирался!» Хмыкнув, чародей наклонился, зачерпнул снега и принялся лепить из него снежок. «Но ей определенно кое-чего не хватает». «Я совсем чуть-чуть ее, магией!» Ренфри переводил настороженный взгляд с Льера на Аурику, словно ища у драконицы заступничества. Слепив снежок, Льер поднес его к губам и подышал на него. Пошептал что-то, затем снова подышал. Покатал превратившийся в ледышку снежок в ладонях. Аурика с все большим изумлением следила за действиями чародея. Льер колдовал, но колдовство это было какое-то странное, незнакомое драконице. На ладони мужчины лежал небольшой гладкий кусочек льда и, чуть помедлив, он вложил его в грудь снежной статуи. «В то место, где у людей бьется сердце!» Отряхнул руки и посмотрел на опешивших Ренфри и Аурику. «Ну вот, теперь можно вернуться к завтраку, пока он совсем не остыл». Льер с аппетитом съел свою порцию, и Аурика хмыкнула про себя. Сразу видно, на поправку пошел и дал уже добавку, и Ренфри не без удовольствия присоединился к жующей и стучащей ложками компании. «Очень вкусно!» — парнишка тоже принялся нахваливать Аурикину стряпню. «Подогреть бы только чуть!» «А я тебе говорила, иди быстрее, остывает!» — девушка рассеянно огрызнулась. У самой у нее аппетита не было вовсе, и она старательно скрывала правую ладошку с меткой истинной пары. Со вздохом Ренфри принялся за остывший завтрак. Он подсел ближе к драконице и спросил тихонько, так, чтобы кроме нее никто больше не услышал. «Ты поняла, что он сделал? Я про тот заколдованный снежок, который Льер вложил в грудь Исси». Аурика покачала головой, машинально сунув в рот ложку со остывшей кашей. «Не особо, честно говоря, я не знаю такой магии». Я тоже, юноша вздохнул. Я ведь совсем недавно только чародейству начал учиться. И тут такое. Какое такое? Аурика тут же поймала его на слове. И Ренфри, поняв, что сболтнул лишнего, замолк и уткнулся носом в миску с кашей. Понимая, что от ученика чародея не получится добиться объяснений, девушка хотела расспросить самого Льера. Вот только он внушал ей столько противоречивых чувств, одно сильнее другого, что она никак не могла решиться заговорить с ним. Ну ты чего жмешься, дочь черного пламени? Мужчина безошибочно почувствовал ее настроение. Драконица в очередной раз недовольно поджала губы, но не стала поправлять нахала. Думаю, как бы домой вернуться. Чего тут думать? Лиер пожал широкими плечами. «Забирай гнома, Ренфри, и проваливайте отсюда». «Но учитель...» — мальчишка попытался было возмутиться, но чародей остановил его движением руки. «Нечего тебе здесь больше делать. Сгинешь почем зря. Еще один камень на мою совесть. А с ней пойдешь, она тебя в люди выведет, не бросит. Ведь не бросишь же золотца». Щеки Аурики снова вспыхнули от такого фамильярного обращения. Она и сама бы не могла точно сказать, раздражало оно ее, или наоборот, больше нравилось и смущало. «Я тебе не золотце», — пробурчала себе под нос, больше для порядка. «Золотце и есть», — Льер вдруг стал неожиданно разговорчив. «Волосы твои вон так и переливаются. Настоящее сокровище». Аурика покраснела еще сильнее, и, подобно Ренфри, опустила нос в миску с кашей, искренне жалея, что не может залезть в нее вся целиком. «Я тебя не оставлю, учитель!» Ренфри произнес с такой горячностью, что Аурика удивленно подняла на него глаза. «Я стольким тебе обязан! Если бы не ты, если бы не...» У парнишки перехватило горло, и он смущенно отвернулся. Драконица только нахмурилась, понимая, что этих двоих связывали узы куда более крепкие, чем могло показаться вначале. «Если бы не я, сидел бы ты в тепле в своей деревеньке, ложки стругал, да девок щупал». Льер произнес это с такой спокойной грустью, что Аурике самой перехватила горло. «А пойдемте все вместе», — она смущенно улыбнулась Льеру и тут же отвела глаза. «Отец, конечно, будет сердиться, что я привела чужаков в истрос, но он все поймет, если ему объяснить. Он только с виду грозный, а на самом деле очень добрый и хороший». «Приглашаешь к себе в гости золотце, к самому королю драконов?» Льер надменно вскинул голову, и в его словах не было ни капли почтения к коронованной особе. «Ну да», — девушка растерялась. «Пойдемте, пойдемте! Учитель, ну, пожалуйста!» Ренфри тут же ухватился за эту возможность. Повернулся к Аурике. «Возьмешь Льера с собой? Мы не можем его тут оставить! Я же сирота! Он мне и батюшку, и старшего брата заменил!» «Ага, и матушку с бабушкой!» Льер невесело усмехнулся. «И матушку!» Ренфри закивал, но быстро сообразил, что сказал глупость, и замолчал, переводя умоляющий взгляд, Саурики Нальера. Драконица только чуть развела руками, спохватилась и сжала в кулак правую ладонь, чтобы не выдать своей метки раньше времени. «Ну, может, действительно пойдем со мной в Истрас? Аурика неуверенно повторила приглашение. «Чего вам здесь мерзнуть-то, в пустом, закрытом мире?» «Да не могу я уйти отсюда, как же ты не понимаешь?» Настроение чародея резко переменилось, и он рявкнул на драконицу так, что она даже голову в плечи вжала. «Сказал, проваливайте. И точка». Сейчас или никогда. Аурика замялась, не зная, с какого края лучше начать разговор о метке истинности. «Видишь ли, Ильер, тут такое дело». И в этот момент в наружную дверь постучали. Олла тихонько сжал в руке кочергу от камина. Ренфри боязливо попятился ближе к учителю, а Аурика вопросительно посмотрела на Льера. Чародей улыбался. По крайней мере, это выражение его бледного лица было ближе всего к нормальной человеческой улыбке. И девушка расслабленно выдохнула и отправилась отворять. «Аурика, стой!» Ренфри попытался ее остановить, но драконица только отмахнулась от него. Сама она тоже не чувствовала ничего страшного за дверью. Так чего тогда было бояться? «Мне показалось, что тебе хотелось бы с ней встретиться. Чего же ты теперь вдруг оробел?» Льер беззлобно хмыкнул и толкнул Ренфри в спину навстречу гостю. Анимак шагнул было вперед, да так и замер посреди комнаты, запутавшись в собственных ногах. Аурика отворила дверь. С порога на нее смотрела худенькая молодая девушка, почти еще девочка, чуть пониже росточком, чем сама Аурика, очень бледная и очень замерзшая. У девчушки был такой испуганный взгляд, она так зябко куталась в коротенький плащик, складки которого показались Аурике смутно знакомыми, что драконица напрочь забыла об осторожности. Проходи скорее, совсем ведь замерзла. Она решительно потянула гостью за руку, заставив шагнуть внутрь. У девочки была тонкая, очень бледная и очень холодная рука. Она с неожиданной силой высвободилась из пальцев Аурики и чуть отступила от драконицы, глядя на нее ошалевшим взглядом. «Идем к огню, погреешься!» — драконица поманила гостью в комнату. «Там мои друзья, они тебя не обидят. Меня, кстати, Аурика зовут». И задом попятилась в сторону теплой комнаты. А девочка не смело шагнула следом. Вот так, молодец. Идем, идем. У нас еще каша осталась. Я сейчас подогрею чуть, вообще пальчики оближешь. И чаю заварю. Горячего. Горячего? Девочка спросила, как будто испугана, и остановилась. Ну да, драконица вздохнула. «Неужели еще одна полоумная на ее голову, что боится горячего чая?» «Чай должен быть горячим. Не бойся, не растаешь!» «А вдруг?» — девочка задала очень странный вопрос, чем привела Аурику в замешательство. Так они и вошли в комнату. Аурика пятилась, подзывая за собой незнакомку. Девочка маленькими несмелыми шажочками следовала за ней. «Ой, кто это?» Ренфри шарахнулся в сторону, будто перед ним была не хорошенькая девочка, а ледяное чучело. «Ты меня не узнал?» — девочка обиженно поджала губки. «Я Исси. Ты же сам меня так назвал. Даже плащ подарил, чтобы я не мерзла на морозе. Но там во дворе все равно очень холодно». С этими словами она принялась кутаться в свой плащик. Девушка была очень мила и неуловимо напоминала Аурику, только казалась чуть помладше, и волосы у нее были снежно-белого цвета. Да и вся кожа была очень-очень бледной, в противовес румяной драконице. Иси Ренфри только и смог выдавить из себя и повернулся к учителю, ища ответа. Льер откровенно забавлялся всей этой сценой. Я же сказал, что твоей снежной бабе кое-чего не хватает. Вот теперь у нее все есть, даже сердце. Ледяное, Аурика проговорила и нахмурилась, сама еще не до конца понимая, что именно ее так встревожило. Ну и что? Льер неожиданно злобно огрызнулся. Зато, в отличие от теплого человеческого, оно не умеет предавать и будет биться еще очень-очень долго. «Я не баба», — Исси капризно надула губки. «Нет, конечно, деточка». Ола тут же оказался подле девушки, приняв на себя заботу о ней. «Ты очень красивая девочка, и ты совсем замерзла. Иди к огню, погрейся. А дядюшка Ола тебе сейчас чайку согреет и кашки положит. Ты любишь кашку?» Исси пожала плечиками. «Я не знаю, никогда не пробовала». «Вот и попробуешь!» Гном принялся хлопотать над снежной девочкой, словно она была ему родной внучкой. «Как это понимать, Ильер?» Аурика уперла руки в бока, в порыве беспокойства, даже не заметив, что назвала чародея по имени. «Так и понимай», — он пожал плечами. «Была снежная баба, стала снежная девочка. Будет ему подружка, а то мой ученик совсем здесь затасковал». Вон даже из снега себе подругу вылепил. Она, кстати, действительно очень похожа на тебя». На сей раз Аурика пропустила мимо ушей этот сомнительный комплимент. «Ты понимаешь, что так нельзя?» «Как нельзя?» «Оживлять неживое. У всего живого должна быть душа. А душу может вдохнуть только негасимое пламя, только огонь творения». «Да брось, золотце. Посмотри, как мальчишка счастлив. Заберете ее вместе с собой в этот ваш истрас. Будет вам зимой снежные статуи воять для красоты. Не прогонит же черный дракон ребенка в самом деле. Она не ребенок! Аурика повысила голос, но тут же прикусила язык, не желая пугать и расстраивать Иси, которая внешне и вправду выглядела как самая настоящая девочка. А кто же она? Льер усмехнулся, глядя на Урику хитрыми глазами. «Снежный голем», — драконица ответила со вздохом. «У нее нет души». «Ты так считаешь?» Чародей кивнул в сторону очага, где Олла пытался накормить Исси теплой кашей, а Ренфри суетился вокруг них с чайником и больше мешал, чем помогал. И все трое улыбались. «Никак я не считаю», — понимая, что ей нечего возразить, Аурика клацнула зубами и отвернулась. «Ну как объяснить нежному дикарю сложнейшую теорию потоков?» «Ты не думай, я в магии потоков разбираюсь не хуже тебя». Льер с кряхтением поднялся с лежанки и подошел к очагу за новой порцией горячего чая. Драконица только рот приоткрыла от негодования. «Ты что, мысли мои читаешь?» «Да сдалась ты мне». Льер тяжко плюхнулся обратно на свое место с чашкой в руке. «Не сдалась?» — Аурика спросила это даже с какой-то обидой и еще крепче сжала кулачок с меткой истинной пары. «Неужели Льер ничего не почувствовал? Значит, это не он ее истинный. Но кто же тогда?» Драконица покосилась на копошащуюся у огня троицу. «Скривилась». «Нет, кроме Льера здесь никто даже близко не подходил на эту роль. Разве что». «Послушай, Льер...» Она прочистила горло, собираясь задать серьезный вопрос, и замолкла. «Но...» — он протянул ворчливо. «Я заметила, что возле твоего домика ходит кто-то». «Никто тут не ходит». Мужчина огрызнулся так поспешно, что даже без использования магии было понятно, что он лжет. «А я говорю, ходит», — драконица продолжала с нажимом, — «его моя магия приманивает, и твоя тоже, и Ренфри. Ты же сам меня спас от него». «Я тебя спас от снежной бури. Все, довольна об этом. Я устал». Чародей поставил чашку на пол и показательно отвернулся на другой бок.